Итак, тут правильное определение цели. На самом деле, то есть здесь уже вот пошла собственно, тематика. Существует вот в мире всего два способа добиваться своего. Первый способ это любой ценой, то есть на что бы то ни стало. Вот. И второй способ это любыми средствами. То есть разница поясняется как бы на очень таком простом примере. То есть первый способ, он, конечно, очень героический. Или романтический, или мужественный, или глупый. А, же, с точки зрения женщин, смотря кто его применяет. То есть если подруга, то, чтобы сказать, глупый, Потому что зачем любой ценой? Вот. А если мужчина, то все остальные. Вот, и опять-таки, ну, здесь существует разница. То есть, если мужчина посторонний, как бы, носки на экран, то героический. Если, как бы, мужчина подруги, там, то романтический. Опять-таки, да, опять Вот, а если, как бы, сказать, мужчина, который вот непосредственно женщина метит себе, Иди то скажем, вот. нет, зачем, наоборот, он мужественный. То есть, здесь как раз-таки, мужчины, ой, женщины же любят мужество то есть вот те которые любуются но смотря на что вот такие устраиваются на работу насколько ты готов добиться меня да добиваться вот вот вот это вопрос об этом как раз вот но это не наш способ вот на самом деле то есть почему потому что не ну кто считает себя истинным мужчиной то есть мужчина То, конечно, или героя. Это просто, опять-таки, пояснение к вопросу о том, что ну, существует расхожая такая тоже пословица поговорка, что бывают либо храбрые пилоты, либо старые пилоты. А старых храбрых пилотов как-то вот в природе не встречается. То есть либо мы работаем на износ, либо мы работаем, в общем-то, хитро и добиваемся своих. То есть, поэтому нас интересует способ именно любыми средствами. А что это значит? Это значит, что мы, прежде чем вообще начать что-либо действовать, что-либо предпринимать, необходимо инвентаризировать свои ресурсы, как бы. То есть, именно то, что у нас есть. Вот. И опять-таки, возвращаясь к модели везения базам, я просто вот поясню буквально 5 копеек. А прежде чем что-либо делать, необходимо подготовить для этого действие почву. То есть в первую очередь необходимо сформировать вот эту вот реальность. И начинать действовать только тогда, когда реальность окружающая, материальная реальность уже начала формироваться. То есть появились в первую очередь события необходимые, которые мы заказали и которые являются для нас ну, точкой отсчета и флажком о том, что... Реальность начала формироваться, то есть э, желание начало исполняться, цель начала достигаться. То есть события, люди и явления. То есть либо это, либо это, либо это. То есть необходимые события начали происходить, появляются необходимые нам люди, Либо происходит необходимое нам явление заказа. И к вопросу Оп. правильной опять-таки постановки цели вторым необходимым условием является правильное планирование. А правильное планирование, опять-таки, заключается из всего двух этапов. Первое. Постановка главной, основной цели. И второе. Мы на самом деле... Планируем только первый шаг к ней. Имеет смысл планировать только первый шаг. Почему это важно? Потому что, как говорил Наполеон, на один план не выдерживает прямое, прямого столкновения с противником. То есть, опять-таки, Жизнь, она всегда вносит, она будет вносить, так или иначе, свои коррективы в какие-то наши запланированные действия. Поэтому смысла прописывать все наши действия от и до, от начала и до завершения, смысла нет. Опять-таки, на модель везения базового и на модели везения перезагрузки, мы про это говорим более чем подробно. То есть, там именно применяется вот этот вот метод, пинчинг. То есть загадывание на пике энергетической волны, на пике подъема настроения. А, вот, и после этого резкий обрыв. После этого мы отпускаем наше желание, нашу мечту, нашу цель куда-то туда, то есть вовне. Вот, и ждем, когда появляются вот эти вот события, люди-явления, которые просигнализируют о том, что цель начала исполняться. Именно после этого, только после появления вот этих вот маркеров рэперных точек, Мы уже начинаем что-либо делать в окружающем мире. Только так и не иначе. До тех пор мы желательно вообще про цель не вспоминать.